Открытие прошло нормально. Вооружившись кусачками, Конан извлек из каждого компьютера по два десятка толстеньких, коротеньких цилиндриков и какой-то электронный модуль, после чего включил питание. Компьютеры заработали. Один Конан запер сейф в своем кабинете в говерменте, два велел отвезти в загородный дом бугра. Прихватил за одну-два лучших цветных принтера и сканер. Спустив в компьютеры в подвал, сутками просиживал за экраном. Мурак поручил Мегги следить, чтобы он ел хотя бы два раза в сутки, и вообще заботиться о нём. Мегги возмущённо фыркнула, задрала подбородок и хотела выйти из комнаты. Мурак поймал её за локоть. "В чём дело? Ни в чём, хозяин. Будет сделано, хозяин. Задрова подбородок ещё выше. Говори. Я что, пустое место, мебель? Ты меня в упор не видишь. Ты своему пистолету больше внимания уделяешь, чем мне. Запер в четырёх стенах и ещё издеваешься. Вырвалось и выскочило из комнаты. Тейсон, читавший газету в углу, прикрылся ей и захихикал. На следующее утро Коннн пропустил утреннюю зарядку. Мрак зашёл в комнату и обнаружил его сладко спящим в объятиях Мэнги. Девушка проснулась, ахнула, скольчила, вытянулась перед ним в струнку и крепко зажмурилась. Мрак удивился такому поведению, прислонился к дверному косяку, скрестил на груди руки и решил подождать, что будет. Коннн Не просыпаясь, повернулся на другой бок. "Мы где?" Приоткрыла один испуганный глаз, потом второй и рот. "Ты не будешь меня бить?" "Нет, а есть за что?" "У тебя такое лицо было". Она попыталась прикрыться волосами. "Почему же ты не убежала? Когда рядом стоишь, бьют без размаха. Это страшно, но не так больно. А если убегаешь, только сильнее достаётся. Поню. Век живи, век учись. Значит, лицо такое было. Угу. Мрак решил, что ночь в смиги стоит утренней зарядки. Надо сбавить темп. Я злой и страшный серый волк, прорекламировал он, выбрасывая за окно цветы из вазочки. Я в поросятах знаю толк. продолжил, выплёскивая воду на Конона. Тот заверещал, мы гиблещённо рассмеялась. Ты пропустил зарядку. Теперь выбежишь 20 километров. Хонел головостек. Римлин можно побить, но Римлин нельзя победить. Они сильны духом, но не телом, отозвался Конон, гордо заворачиваясь в мокрую простыню, как в тогу. Прощай, моя любовь. И души на смерть приветствуют тебя. Вопреки надежда мрака, Конон дошёл до финиша годором.